Глава 20. Проснулся он посреди ночи, когда уже забрезжил ранний летний рассвет. Такого длительного сна Андрей не помнил за собой ни в прошлой, ни в этой жизни. Вот это я втопил, прошептал землянин по-русски, поднимаясь с лежанки. Не одеваясь и не обуваясь, он переступил через спавших у выхода из палатки нетёка с Финпалой и вышел наружу. В этих краях климат был контрастным, и дневная жара сменялась ночной прохладой. Немченко почувствовал себя зябко, но возвращаться и что-то на себя накидывать не стал. Капитан выскочил дежуривший возле кострономус. Почему меня не разбудили к ужину? Так вы же сами и не велели. Ваш раб сказал, что Ну да, точно. Вспомнил своё распоряжение попаданец и протянул ладонь к слабому огню. на котором закипал котелок с травяным отваром. Угостишь командира чаем? Смотрю, у тебя и мёд есть. Поделишься? Ну, мус, будущий богатый благодаря землянину горожанин засуетился в поиске второй кружки. Нашёл какую-то глиняную, кривую, со сколом, смутился и поставил на чурбак передолом реем свою, бронзовую. Вот, может, вам и стол принести? Не надо, отказался Андрей, присев на корточки. И обгорелый с одного конца веткой пошевелил угли в костре. Кто из офицеров сейчас дежурит? И где он? Лейтенант Лицаров, он ушел к северному посту. Немчинка не терпелось узнать, что произошло во время его долгого сна, и все же с вызовом офицера и его расспросами он повременил. И так понятно, что ничего скверного не случилось, иначе своего капитана паня подняла бы первым делом. Когда после чаепития Номус отправился за лицеросом, попаданец оделся. Негоже вести служебный разговор в одних подштанниках. С прибывшим лейтенантом они устроились за столом, и тот в полголоса доложил об успехах майора Свила и о победном для долиорцев исходе сражения возле стен Удолия. Я все самое интересное пропустил. Землянин взглядом поблагодарил дежурного, поставившего перед ним разогретую мясную кашу. Приказа нам какие-нибудь поступали? Нет, будто бы про нас забыли. Точнее, сейчас у всех и так дел полно. Добивают раненых северян, распределяют пленных, собирают трофеи. Генералы что, наставил удолье и отступил? Не знаю, насколько далеко. Гонец толком ничего не знал. Вроде преследовать командующий не торопится. У владельтелей тоже большие потери. А наша Нагабинская пехота и вовсе наполовину полегла. Даже три благородных уола погибли. Командир первой пехоты и заместитель в четвёртой и пятой. Э, получается, битва жёсткая, то они были не очень интересны. Вскоре показалась вторая кавалерийская сотня. Белис тут же бросил подразделение и присоединился к Анду Оурею. Всю дорогу хвастался своими подвигами и пыжился, поглядывая на благородных плинниц. Интересно, наш командующий собирается преследовать северян, задался вопросом Олбемен. Андрей ответ знал, но не огласил, ограничившись неопределённой гримасой. Путь в объезд заболоченного леса оказался намного быстрее. И вскоре показался городишка, у стен которого широко, не теснясь, расположилось дольёрское войско. Майора Свило встречал штаб-лейтенант, который повёл колонну к расположению нагабинского полка. Паня Андрей дождался двигавшуюся с десятком линдвуга-заместительницу. Нас полковник собирает на совещание. Чувствуется, мы здесь не на пару дней задержимся. Дольше. Так что лагерь наш пусть ставит, как я требую. На счет выпаса пусть Яган выяснет. Главное, чтобы не далеко было. Да, если я задержусь, сопроводи наших благородных гостей в ставку. Сделаю, закивала Ола Варен. После того, как Немчинко поделился с ней добычей, взятой у командования Нитерского полка, ей досталось три четырехуровневых амулета атаки. Один такого же класса защиты и меч с клинком огневиков. Девушка демонстрировала повышенные служебные рвения. Начальник штаба успел всё вкратце доложить командиру, и Олмейс встретил ковлейских капитанов с поздравлениями и похвалами. Ожидаемо больше всего их досталось Олурею. Командующий сейчас в городе разбирается с местными властями. Волковник дождался, пока все 15 командиров сотен займут места за длинным столом. Пока он дал 4 дня на отдых и восполнение энергии амулетов. Дано разрешение на продажу трофеев торговцам в Долии, хотя сомневаюсь, что они цену много больше перекупщиков дадут. Зато можно выгодные обмены на продовольствие устроить. Впрочем, с этим завтра будем разбираться. А сейчас жду доклада о потерях, наличии и наполнению артефактов в ваших подразделениях. Ант, с тебя начнём. Я могу передать им. Попаданец извлёк из сумки, составленной Конворусом совместно с Ригортаем доклад и показал взглядом на сидевших у стены двух штабных писцрей. Иль на словах основное доложить, сделал и то, и другое. Затем настал очередь других офицеров, а Андрей от происходящего отключился, размышляя, когда ему можно будет отлучиться к супруге, а решил, что до завтра потерпит. Надо самому контролировать обустройство своего подразделения. Очнулся от своих дум, когда в шатре разговор пошёл на повышенных тонах. Делили пленных, Благородные уоли спорили подстать торгошам на рынке, и даже полковнику приходилось нелегко в увещевании подчиненных. Добыча и её раздел это та сфера, где командиры могли только советовать, но не приказывать. Едва не дошло до пары дуэлей, на которых фрон Улмейс, разумеется, разрешения не дал. Андреева вся эта склука не касалась. Он сам хорошо нажился, делиться ни с кем из собравшихся не думал. И чужое ему было не нужно. Нет, ты видел, какой нахал, продолжал кипетьца на обратном пути Белис, горячья коня. Как в бой идти так исчиво в задних рядах, а как трофеи делить? Да ладно тебе, Немченко протянул руку и взял приятеля за локоть. Всё уже закончилось. Какой смысл после драки кулаками махать? А дуэли после заключения мира вы договорились. Уверен, что ты легко его проткнёшь. Луч вспомни, как на тебя Рая всё совещание смотрела, глаз не отводила. Мне кажется, я знаю, с кем ты сегодняшнюю ночь проведёшь. Вот и твой тебя встречают. Расставшись с успокоившимся олым беменом, Андрей ускорил буцифала и за несколько минут достиг своего подразделения. Паня уехала с пленницами в ставку, и обустройство лагеря авангарда шло под руководством лейтенантов. Капитан присоединился к офицерам, и к вечеру почти все дела завершили. "Ты чего такой радостный, нетёк?" поинтересовался Немченко, спрыгивая с коня у самого входа в свою палатку. "Вам подарок от госпожи Джисы, бутыль дорогого вина, раб госпожи принёс". А где сам Нетлёк? Андрей огляделся, но нигде Срванца не увидел. Так другой слуга принёс пожилой, объяснил Нетёк: Ещё он сказал, что хозяйка завтра вас навестит. Попаданец достал эфирник и хотел отправить сообщение супруге, но вовремя вспомнил о растрескавшемся кристалле амулета связи с старь и решил, что не стоит тратить ресурс, когда находишься, можно сказать, в шаговой доступности. Это радует, говорит хозяйка себе: "Ну, вы слугу прикупила или взяла добычей. Ну, хорошо. И где мой подарок?" Палатки, ужин туда же подать. Да, но чуть позже. И сходи к интенданту, принеси от него накопитель. А я, если получится, перед сном заряжу. Внутри своего качующего жилища землянин увидел образцовый порядок. Толстый тюфяк лежал вдоль одной стенки, два сундука вдоль другой. Походный столик и табурет по центру. На столе расставлена глиняная бутылка, серебряный кубок, миска с фруктами и орехами. Андрей скинул с себя камзол, стянул ботфорты и сел на табурет. Его супруга сама собирается к нему прийти. В общем-то, верное решение. Джиси проще все служебные дела сбросить на брата. Гент мало в чём может ей отказать. Только почему она хочет появиться завтра, чем его любимой красавице сегодняшний день не угодил? Открыл подарок и потянул в себя носом запах. Сомелье Немченко никогда не был, но в винах разбирался неплохо. Действительно, подаренный напиток обещает быть хорошим. Он отпил только половину кубка. Да, очень-очень хорошее вино. Чуть излишне на его вкус терпкое, но приятно освежает. Надо будет не забыть поблагодарить Джису. Конечно, Андрей сказал бы ей спасибо даже окажись содержимое уксусом. Но тут кривить душой не придётся. Землянин ещё сделал несколько глотков и поставил кубок на стол. По телевизору показывали скачки верблюдов. Ой, что за канал? Что-то вроде планеты или спорт. Он поискал пульт, чтобы переключить, но тот куда-то затерялся. Нагнулся, чтобы посмотреть под столом, и вдруг упал с кресла. Андрей устал смешно. Навернуться с кресла это надо умудриться или сильно на пицца. Вкусливку вся странная. Он пил джин или хвой закусывал. Пульт уже стал не нужен. Телевизор сам переключился на Звёздные войны. Джордж Лукас, великий режиссёр. Немченко не нравились его фильмы, смотрел пару раз за компанию. А что здесь делает галка? У неё что, есть ключи от его квартиры? Господин, господин. Какой ещё господин? Почему она плачет? Это они с шефом вралевые игры, <смех> оказывается, играют. Тут при чем здесь Андрей? Галин, ты че ревешь? Тебя наш босс послал. Он хотел протянуть к секретарше руку, но почему-то не смог поднять. Так убили ведь меня. Вам должны были сообщить. Джиса? Может еще и Лик сюда явится? И Светик семицветик? Нет, с ней я не хочу видеться точно. У него всё поплыло перед глазами. Слышал только плач Галины и злой отчаянный голос любимой. "Ант, да разрежь мне же ты зубы, пока я их тебе не выбила. Ещё чего?" Немченко еле разлепил сведенные челюсти, чтобы укусить пальцы супруги, но вместо них вцепился зубами во что-то твёрдое. Горькая, словно полынь, жидкость связала рот. Он хотел её выплюнуть и не смог. Жестко джисо зажалы ему губы. Горечь провалилась в желудок и накатила тошнота. Андрей пытался удержаться, однако это оказалось не в его силах, и он забрызгал пол желтоватой жидкостью. "Неси воды, дура", кричала Оларой. "Бегом!"